Делая поправку на субъективность мемуаристки, невозможно, однако, допустить, что это штудирование ею полностью придумано. Мельком они могли видеться еще до обыкновенной истории, все у тех же Майковых, но с интересом приглядываться друг к другу стали с тех пор, когда Гончаров вдруг вырос на виду литературной молодежи в романиста высокого класса. Немного позже и о Тургеневе заговорили как о литераторе с большим будущим. По словам автора «Необыкновенной истории», их знакомство состоялось на квартире у Белинского. Он, Тургенев, стоял спиной к двери, в которую я вошел, и рассматривал в ларнет гравюры или портлеты на стене. Белинский назвал нас друг другу. Тургенев обернулся, подал мне руку и опять начал внимательно рассматривать картинки. Потом опять обернулся, сказал мне несколько одобрительных слов о моем романе и опять картинкам. Тогда Гончаров, может быть, лишь краем глаза отреагировал на эту ларнетку, на этот легкий налет рисовки и позирования в поведении нового знакомого. Ведь кто из молодежи в те годы не позировал, не рисовался, не фронтил, не надевал на себя модных литературных масок? Этот налет вовсе не расценивался как что-то главное, сущностное в человеке. А главным же было то, что Тургенев пишет и печатает прекрасные рассказы из охотничьего, помещичьего и крестьянского быта. Гончарова эти рассказы искренне восхищали. Несколькими годами позже, когда они сложились в записке охотника и вышли отдельной книгой, он взял ее с собой в кругосветное плавание. Может быть, никогда больше, ни до, ни после, Тургенев не читал такого драгоценного отзыва на свою книгу, с каким его должен был познакомить... Зимой 1854 года Михаил Языков, получивший накануне письмо от путешествующего писателя. «Иногда мне бывает просто лень писать», признавался Гончаров Языкову. «Тогда я беру...» «Как вы думаете, что?» «Книжку Ивана Сергеевича. Она так разогревает меня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучивается во мне и рождается охота писать». Но тут другая беда. Я зачитываю из книги, и вечер мелькнет незаметно. И вчера, именно вчера случилось это. Как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля. И что всего приятнее, среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как будто рассказывающий это своим детским голоском. «И прощай, Шанхай! камфорные и бамбуковые деревья и кусты, море». Где я? Все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежен Лук. Так и ходит около. Кланитесь ему и скажите это от меня. Надо думать, что Михаил Языков исполнил просьбу, и что Иван Сергеевича строки письма, пришедшего из такого далека, не могли не взволновать до глубины души. Вот как он благородно деликатен, этот милый Иван Александрович. Вот какой скромно косвенный способ избрал, чтобы выразить похвалу полюбившейся книге и ее автору. В этом письме просвечивало нечто большее, чем симпатия к литератору-современнику. Тут налицо было нежное чувство, своего рода влюбленность, в лучах которой даже голос Тургенева преображался в детский голосок. В присутствии этого чувства, пусть не до конца взаимного, развивались их приятельские отношения во все первые десять лет после знакомства. Оба ценили друг в друге совершенный вкус, прямодушие и откровенность в литературных оценках, обоюдное внимание к писательским заботам. Так во времена писания Обломова Тургенев постоянно пребывает в курсе творческих затруднений нерешительного Ивана Александровича, то и дело подбадривает, подталкивает, тормошит его, горит искренним нетерпением поскорее услышать готовый роман. Есть у литераторов такой секрет. Почти всякая книга пишется, как правило, всего-навсего для какого-то одного, единственного читателя. Пусть это происходит чаще всего бессознательно, но пишущий как бы заранее прикидывает, а вот это ему особо должно понравиться, а вот тут просто в восторг придет, а здесь вот запротестует но поспорим, поспорим». Так и гончаров Обломова писал. Сначала таким единственным своим читателем избрал он, как помним, Елизавету Толстую. Но летом 1857 года, сидя в номере Маринбадского отеля, он в фантастическом гуле романных голосов и диалогов, реплик, все чаще и явственнее услышал голос нового главного читателя. И это, безусловно, был детский голосок милого Ивана Сергеевича. Не зря же так порывался Гончаров поскорее увезти свое детище в Париж. И примчался, наконец. И на второй день разыскали Тургенева, и на третий засели слушать. И Тургенев то вскрикивал в восторге, то умолкал надолго, то откровенно морщился и досадовал то вновь едва не заливался слезами радости за несомненный успех Ивана Александровича. А тот с равной доверчивостью внимал и похвалам, и нареканиям. Если Тургенев разверзает объятия, значит, действительно есть за что. Если яростно пищит броня за длинноты, значит, вправду надо сокращать. А какое же это все же счастье — иметь в литературе независтливого? нелицемерного, нелицеприятного товарища, такого, который твою удачу переживает как собственную, который с сочувственным вниманием следит за тем, как растет и совершенствуется в твоем сознании всякий новый замысел, и которому ты отвечаешь тем же. Так было с Обломовым. Так было и за два года до завершения Обломова, когда Гончаров в одной из очередных встреч с Иваном Сергеевичем излил ему в пространном монологе развернутый план своего художника, романа об артистически развитом, но безвольном молодом человеке по фамилии Райский. После нескольких лет рассеянной петербургской жизни, после кратковременных и неглубоких увлечений то скульптурой, то живописью, Райский решает резко переменить обстановку и уезжает в имение своей двоюродной бабушки-помещицы, столбовой дворянки, живущей с двумя юными внучками, кузинами Райского Верой и Марфинкой. По приезде он навещает старый, ныне пустующий барский дом, где в большой зале разглядывает портреты многочисленных маститых предков. Тут, по замыслу романиста, должна будет следовать громадная глава исторического характера, в которой перед глазами читателя вереницы пройдут образы сановитых феодалов, людей страстного, крутого и порой деспотического нрава. Прадед – матерый властодержец Елизаветинской формации. Дед – вельможа времен Екатерины II, эпикуреец, поклонник энциклопедистов, развратник и самодур. Затем появится и отец Райского, утонченный мистик и масон, участник Отечественной войны и декабристского заговора. А сам Райский, увлекающийся, наделенный раздражительной фантазией, в некотором роде раб своего воображения, хотя по-своему и благородный, и чистый, и честный. Таких людей не так уж мало ходит по земле. Чаще всего они мелькают в различных литературно-художественных компаниях и теперь для них повсеместно усвоилось точное название – дилетанты. Словом, это вполне законченный общественный тип, которого давно уже следовало бы вывести в литературе. Что такое дилетант? Он немного пишет, немного поет, немного рисует, немного ваяет и немного при всем этом дурака валяет. Он через меру но, как правило, неудачлив и непостоянен в любви. Он добр, но размазня, легко загорается, но быстро гаснет. Если приглядеться, то в каждом художнике, в каждом писателе, даже вполне состоявшемся, ей что-то от дилетанта. Ведь художнику нужно знать и одно, и другое, и третье, и миллион вещей. Он по неволе принужден скользить по их поверхности, Он не может, подобно ученому, сосредоточиться на всю жизнь над чем-либо одним, будь то какие-нибудь минералы или какой-нибудь ограниченный исторический период. Художник в погоне за тысячеликой, изменчивой жизнью. И когда он ее нагонит? И нагонит ли когда? Быть художником – это не такое уж и легкое бремя. Это, по крайней мере, драма, хотя, может быть, и не нужная никому. Это почти постоянное томление, хроническая неприкаянность. Отношения окружающих к нему сплошь двусмысленны. Если он вошел в силу, его балуют, ему поют дифирамбы. Но сколько фальши в голосах. Более того, он и теперь почти постоянно чувствует по отношению к себе какую-то общественную настороженность. «А, -а, а вы художник!» как бы читает он в глазах собеседников. Ну что же, очень похвально и лестно для общества, что вы художник. Но лучше вы художествуете себе где-нибудь в стороне, и нас не касайтесь. И обиднее всего, что его остерегаются не только официальные лица, но и женщины, причем именно те, которым он хотел бы себя в первую очередь посвятить. Есть, правда, и другие, они летят на него, как мухи на мед, но этим-то он цену знает». Вот так и Райский. Вначале у него возникает легкое увлечение Марфенькой, но кузина – наивный младенец, она побаивается его. Ее гораздо больше устраивает простодушный и пасторально наивный юноша Викентьев. Затем внимание Райского привлекает Вера. О, это совсем иная натура. Вере угадывается сила будущей властной женственности за такими идут по одному лишь по мановению руки по одному лишь слабому движению брови увлечение райского веры грозит перерасти в настоящую страсть, но обнаруживается что у девушки существуют довольно сложные и напряженные отношения с неким молодым человеком который в здешних краях оказался недавно и не по своей воле эта фигура пока не очень ясна скорее всего «Вольнодумец, присланный в отдаленную губернию на поселение». Он упоминает в разговорах какие-то книги иноземных авторов, высказывает какие-то дерзкие идеи. Вера явно увлечена новизной и исключительностью того, что ей внушает молодой проповедник и изгой, хотя и страшится многих его мнений. Такое видел Гончаров основную линию своего художника. Есть уже в плане и масса второстепенных лиц сюжетных ходов, наконец, просто пейзажей, реплик, сравнений, словечек. Есть, к примеру, провинциальный ученый Козлов, приятеля Райского, который над каким-то милым его сердцу закоулком мировой истории дрожит, как над грудой несметных сокровищ. Есть и жена простака Козлова, ветреная уленька, подбивающая Райского на легкую интрижку. Есть всевозможные персонажи губернского города, живущего в самозабвенном и сладостном, поистине обломовском оцепенении. Выслушав это излияние творческой фантазии Ивана Александровича, Тургенев мог бы ни слова и не говорить. Уже по его лицу рассказчик видел, что замысел произвел на Ивана Сергеевича впечатление. «Вот если б я умер, вы можете найти тут много для себя, но пока я жив, я сделаю сам». Этими словами, как вспоминает Гончаров в «Необыкновенной истории», закончился его рассказ о художнике. Тогда в литературной среде подобные исповедания о сокровенных замыслах были делом распространенным. Иван Александрович не одному Тургеневу таким образом исповедовался. Вскоре тот же сюжет он рассказал и Дудышкину, снова в присутствии Тургенева. В свою очередь и Иван Сергеевич не раз и не два поверял Гончарову свои литературные планы. Глядишь, собеседник и подскажет что-нибудь здравое, или просто подбодрит, укрепит столь легко теряемую и столь трудно обретаемую уверенность в собственных силах. Когда Тургенев наезжал в Петербург, они виделись чуть ли не ежедневно. Так было и осенью 1838 года. Иван Сергеевич обосновался на Большой Конюшиной. В столицу он приехал с новой, на сей раз крупной, вещью, романом «Дворянское гнездо», который написал нынче летом и осенью в Спасском и собирался печатать теперь в «Современнике», а перед печатанием хотел почитать друзьям. Но чтение все откладывалось, автор захворал. «Мы теперь ходим каждый день к Тургеневу, у него бронхит, и не шутя». Он кашляет и хранит невольное молчание, чтоб не першило в горле, сообщает Гончаров Льву Толстому в письме от 4 декабря. Тургенев прохворал почти весь декабрь. Наконец, чтение назначили на 28 число. Поскольку накануне Иван Сергеевич или забыл, или слишком невнятно пригласил Гончарова к обеду, тот явился на Большую Конюшенную в послеобеденное время, ближе к вечеру. Гости, а тут были Некрасов, Писемский, Никитенко, Дружинин, Аненков и другие, набросились на опоздавшего. Отчего он проманкировал общую трапезу? Иван Александрович не мог скрыть некоторые обиды. — А меня не звали к обеду, я и не пришел. — Я вас звал, — удивился хозяин квартиры. — Как же, я вас звал. — Нет, — решительно заметил гость. Вы меня не звали. Произошла некоторая заминка, но тут вспомнили о чтении. Поскольку у автора все еще был бронхит, читать поручили Павлу Васильевичу Аненкову. Итак, «Дворянское гнездо». Событие отделено от нас более чем столетней давностью, и нужно сделать над собой немалые усилия, чтобы постичь смысл переживаний, которые вечером 28 декабря и на следующий день 29 декабря — роман слушался в два приема — обуревали Ивана Александровича Гончарова. По ходу чтения он вдруг стал ловить себя на странной, почти нелепой мысли. То, что он сейчас слышит, Ему уже известно. Хотя бы этот Тургеневский-Лаврецкий. Да ведь это же райский из замышляемого им, Гончаровым, художника. Безвольный и разочарованный, он также приезжает в провинциальный город и затем в деревню, и также появляются тут две сестры, и также есть пространное описание предков райского, то бишь Лаврецкого, и свидание ночью в саду, и объяснение бабушки с внучкой, то бишь тетки с племянницей. Правда, в Лаврецком как будто нет ничего от дилетанта, но, впрочем, его дилетантизм передан другому персонажу, Паншину, который безуспешно ухаживает за религиозной верой, то бишь Лизой. Нет, его ли все это происходит? Если его, то что же все это такое? Теперь понятно, почему он, Гончаров, не был позван к обеду, а вот и на чтение не явится. Гончаров не стал ждать, когда напечатается. В тот же самый вечер, после того, как были произнесены все похвалы, выговорены все мнения и гости разошлись, он остался с Тургеневым один на один и попросил Ивана Сергеевича объяснить возникшее недоумение – в связи с чем только что прослушанный роман глядится причудливым слепком с райского «Как? Что, что вы говорите?» — смутился Тургенев. «Неправда. Нет. Я брошу в печку». «Нет, не бросайте», — сказал Гончаров. «Я вам отдал это. Я еще могу что-нибудь сделать. У меня много». Так выглядит это тягостное объяснение в необыкновенной истории. Через двое суток — Новый год. Еще накануне оба писателя заглядывали в наступающий год самыми лучшими надеждами. У одному вот-вот выйдет Обломов, у другого — Дворянское гнездо. И вдруг предпраздничное волнение обернулось треволнениями совсем иного рода. Легко было Гончарову в тот злополучный вечер бросить... «Я вам отдал это». Но как отдать, если художник уже прикипел к нему, стал частью его существа? Нет, отдавать было невозможно. В одной из очередных встреч, а каждая из них неизбежно касалась теперь все той же темы очевидного для Гончарова заимствования, Иван Сергеевич согласился изъять из подготовленного к печатанию текста своего романа сцену с объяснением тетки и племянницы, которая действительно, как он признал, несколько перекликается с тем, что рассказывал ему в свое время Иван Александрович. Что ж, какие-то сходные мотивы и правда можно теперь усмотреть. Но ведь все это случилось совершенно нечаянно, невольно. «Видимо», — объяснял Тургенев, — «эти мотивы почему-либо особенно запечатлелись, а затем по рассеянности усвоились его собственной художнической фантазией». «Но чтобы он что-либо Гончаровское включил в свой роман намеренно, сознательно, с умыслом?» «Нет, нет и нет». «Может быть, и так», — рассуждал Иван Александрович. «Может быть, и так», — и намеренно и бессознательно. Но ведь ему-то, Гончарову, от этого не легче. Ему теперь придется вполне намеренно и сознательно исключать из своего романа всю главу о предках райского. А то ведь чего доброго будущие критики и читатели придут к выводу, что глава эта сюда поступила прямиком из дворянского гнезда, да еще и намеренно и сознательно. Словом, много вдруг объявилось хлопот, и у того и у другого. В их отношениях в эти месяцы возникает тягостная двойственность. С внешней стороны все еще выглядит вполне благополучно. Они встречаются на литературных обедах, оба участвуют в чествовании актера Мартынова. Как цензор, Гончаров одобряет к печати второе издание «Записок охотника». Но ближайшие приятели уже посвящены в тайну их конфликта. Гончаров начинает вслух раздражаться некоторыми личными свойствами Ивана Сергеевича, на которые прежде он смотрел сквозь пальцы. Так в письме к Василию Боткину он сообщает не без сарказма. «Сегодня мы обедали у Тургенева и наелись ужасно по обыкновению. Вспоминали вас и бронили, что вы не здесь. Он все по гнегиням да по графиням, то есть Тургенев». Если не побывает в один вечер в трех домах, то печален. 20 марта 1859 года Иван Сергеевич отбыл из Петербурга в Спасское. Гончаров приехал на вокзал проводить его. Даже и здесь, на перроне, до самого паровозного свистка, они словно в каком-то колдовском оцепенении продолжали припираться по поводу общих мест в двух романах. Опять вспомнили предков Райского, старинные портреты в барском доме. На квартиру Иван Александрович вернулся с тяжелым сердцем. А вечером еще и с Анненковым был разговор. «Странный все же человек этот, Павел Васильевич. Когда покойный Гоголь жил в Риме, Аненков состоял при Гоголе, что-то там переписывал. А когда покойный Белинский собрался писать свое «эпохальное письмо Гоголю», Анинков опять проявился, но теперь уже он состоял при Белинском. Нынче же любезнейший Павел Васильевич состоит при Тургеневе. При каждом удобном случае адвокатствует в пользу своего очередного кумира. В литературе, мол, но исключены совпадения отдельных мотивов и деталей, поскольку почва перед всеми одна и та же. Почва-то одна, да каждый по-своему ее пашет. Та самая тема, на осмысление которой один затрачивает долгие годы кропотливого и напряженного подготовительного труда, другому дается с с воздуха, и он норовит выразить ее несколькими изящными росчерками пера. «У меня есть упорство», — пишет Гончаров Тургеневу через неделю после расставания, — «потому что я обречен труду давно». «Я моложе вас, тронут был жизнью, и оттого затрагиваю ее глубже, оттого служу искусству, как запряженный вол, а вы хотите добывать призы, как на скачках». Из этих слов нельзя не заметить, что дело оказывается уже не просто в плагиате, явном или мнимом. Тут заявляет о себе претензии нового рода и масштаба. Развивая свое откровенное сопоставление, Гончаров хочет убедить Тургенева в том, что тому вообще противопоказано писать крупные вещи. Это вовсе не его жанр. Скажу очень смелую вещь. Сколько вы не пишете еще повести и драм, вы не опередите вашей илиады ваших записок охотника. Там нет ошибок. Там вы просты, высоки, классичны, Там лежат перлы вашей музы, рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве. А Фауст, а Дворянское гнездо, а Ася и так далее. И там, радужно говорят, в вашей линии раздаются звуки. Зато остальное, зато создание, его нет». Или оно скудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение. А этого ничего нет в вашем характере, следовательно, и в таланте.